Англия XVI века. Айрин продрогла от холода, и её единственный глаз почти ничего не видел. Она шла, вытянув руки вперёд в кромешной тьме, и только изредка выходившая из-за туч луна порой освещала ей путь. Как долго она бродила по лесу, переступая через поваленные деревья, продираясь сквозь бурелом, она сказать не могла. Ощущение времени и пространства её оставило. Айрин не было страшно, только холодно. Но да к тому же усталость уже давала о себе знать, но останавливаться было нельзя, иначе она замёрзнет до смерти. Когда начало светать, Айрин вышла на небольшую дорогу, щедро усыпанную осенней листвой, уже местами пожухшей от холодных дождей и продавленной лошадиными копытами и колёсами телег. Девушка пошла вперёд, чутко прислушиваясь к любому звуку за спиной. Услышав шум приближающихся всадников, она тотчас бы побежала прятаться в лес. Но мана кутила дорогу. Местами, особенно в низинах, он казался таким плотным, что Айрин одним глазом почти ничего впереди не видела. Так она буквально налетела на коня, который был привязан к дереву чуть в стороне от дороги. Лошадь спокойно жевала сухую траву, а у Айрин едва сердце из груди не выскочило, так она испугалась. Девушка осторожно обошла вокруг коня. Он был оседлан, по бокам у него находились мешки с провизией и, вероятно, с одеждой. Айрин стянула оба мешка на землю и принялась с них рыться. Тёплый кафтан оказался как нельзя кстати, она его моментально надела. Сапоги были намного больше, чем её ноги, но это гораздо лучше, чем ходить босиком по промёрзлой земле в конце осени, и Айрин обулась. Во второй котомке она нашла бутыль с водой, горсть сушёных фиников анис и анисовые лепёшки. Довесьлённой от голода, Айрин моментально съела все запасы и запила водой. Эта встреча не иначе была уготована ей самим Господом Богом за все её страдания. Арин осторожно отвязала коня от дерева, взяла его под усы и уже хотела вывести на дорогу, чтобы потом оседлать и умчаться прочь, как её обожгла одна догадка. "Анис", прошептала Арин и вздрогнула. Она знала только одного человека, у которого всегда был с собой запас аниса. Арин снова привязала коня к дереву и пошла искать путника. который скорее всего ещё спит где-то рядом после потухшего костра. Она боялась, что это будет крестьянин, и хотела, чтобы это был торговец-крестьянин, который так её вероломно продал за гроши монеты. Арин осторожно пробиралась вглубь леса и думала о том, какие надежды она возлагала на крестьянина, как искренне хотела ему служить, когда верилась ему в харчевне Майрона. Наверное, Арин была даже заплакана. Но один глаз и так плохо видел, а застилающие его слёзы ей сейчас совсем ни к чему, поэтому она взяла себя в руки и попыталась успокоиться. И тут же вышла на полянку, где возле затухающего костра спиной к ней спал мужчина. Арин на цыпочках подошла к нему и заглянула в лицо. Да, это был крестьянин. Вот таким странным и мистическим образом судьба вывела её к нему. Арин замерла, Она узнала, что хотела. Она надела его одежду и съела его пищу. Сейчас уведёт его Кания. Можно было бы и уйти, но она медлила. У нее в у неё ушах всё ещё звучали крики толпы: "Ведьма!" Она ощущала вкус горькой воды в пруду, боль в груди от нехватки воздуха. Она потеряла свою единственную подругу. Арен подошла к мужчине совсем близко и присела на корточки. Да, рядом с ним на земле лежит большой охотничий нож. Она медленно взяла его в руки. Айрин застыла. Она понимала, что если хочет убить крестьяна, перерезать ему горло, то это дело и надо прямо сейчас, пока он не проснулся, потому что потом силы будут неравными. Она не имела права медлить, но не могла заставить себя воткнуть холодный металл в живую плоть, пусть это даже будет тело врага, который её предал. "Я не могу", схлипнула Айрин. Она же хотела уйти, как заметила, что из кармана крестьяна выглядывает мешочек с деньгами. Она снова застыла на месте, не решаясь до него дотронуться, потому что это было ограбление, и Айрин не знала, способна ли она на такое. Крестьянин повернулся во сне, и Айрин отскочила от него как ужаленная. Она запнулась о корягу, упала на взнич на спину, и тотчас в изуродованном и избитом теле болью отозвали все кости и мышцы. Она лежала и думала: А что, если он сейчас проснётся от шума, вызванного её падением? Кто здесь? Крестьян действительно проснулся. Арин слышала, как мужчина встаёт на ноги. Парин через мгновение он застыл на одней. На его лице была масса чувств от удивления до беспокойства. Но как ты здесь оказалась? Арин продолжала лежать на спине. Одна рука, в которую у неё был зажат охотничий нож, была подвёрнута за спину. Так она медленно поднялась и села. Тез бежала, Кристиан опустился напротив неё на корточки. "Но как тебе это удалось? И зачем ты меня преследуешь? Как ты меня нашла?" Он засыпал её вопросами. "Зачем ты меня предал?" А Арин смотрела ему прямо в глаза. "Неужели только из-за монет?" Кристиан ухмыльнулся. "А какой мне от тебя прок в дороге? Постирать и приготовить с ней может любая женщина, с которой я ещё пересплю за пару грошей. Ты же стала страшная, как сама смерть." Зачем ты мне? У Арин над гнева пылало лицо, но в сером туманном рассвете этого не было видно. Она пыталась принять слова Кристиана, но не верила своим ушам. Как на тебе оказался мой кафтан? Кристиан наконец-то заметил на Арин свои вещи. Сапоги тоже мои. Ты рылась в моих сумках? Ах ты наглая уродливая стерва, выругался он. Жаль, что твой папаша не вздернул тебя на виселице. Кристиан потянулся к Арин, Может быть, он хотел её ударить, а может быть, просто забрать свой кафтан. Она ждать не стала. Арин резко вытащила руку, в которой был зажат охотничий нож из-за спины, и вонзила острое лезвие в шею мужчине. Крестьянин опешил. Он не ожидал такого поворота. Он схватился за рукоятку и из последних сил вытащил нож из горла. Кровь хлестала с такой силой, что буквально за пару минут залила всё вокруг. Крестьянин прохрипел что-то нечленораздельное и упал на бок. Арин медленно к нему подползала и перевернула тело. Мужчина был мёртв. На всякий случай она подождала ещё пару минут, словно крестьянин может воскреснуть, а затем достала у него из кармана мешочек с деньгами и взяла их себе. Уже через несколько минут она оседлала его коня и двинулась по дороге вперёд на большую землю, как она этого и хотела. В сумке у Арин лежал анис. Она решила теперь тоже торговать приправами. В кармане кафтана были деньги, а за поясом надёжно спрятан острый нож. Она добилась своего и смогла стать свободной и независимой. Вот правда, цену за это пришлось заплатить слишком высокую.